Глава тридцать восьмая. Мелагрен. Пьер опускает с олба на голову свои странные вирт-очки, рассматривает стены и, видимо, пространство за ними. Уж не знаю, как далеко они здесь достают. А я рассматриваю его, почему-то вспоминая, как Кэр отдал ему этот самый комбинезон. «Что ты видишь?» — спрашиваю, замирая. «Пусто», — отвечает Пьер, — ни людей, ни киборгов вокруг. Но и скина не могу нащупать. Ты знаешь, где он? Кэр ему поверил, привёл домой. А он собирается перехватить управление целой планетой. Очень ценный куш для наёмника, который вынужден брать самые сложные заказы. Но не просто так же, он постоянно рискует жизнью, вряд ли из любви к процессу. Но я не хочу ему в этом помогать особенно после того, что услышал от голограммы Авена Рошаса. Керу сейчас и так тяжело, чтобы ещё захватчиком противостоять. Зачем тебе, бормочу? Принц не первый киборг, которого я им привёз. Огарошивый наёмник. Со Старуса? Нет, с другой планеты. Неважно. Просто хочу удостовериться, что тот второй не здесь. А если здесь Значит, я прав. Не понимаю. Эта информация тебе ни к чему, Мел. Она опасна для жизни. А ты... Я не хочу, чтобы ты пострадала. Ты классная. Пока доедаю, пытаюсь решить, что делать дальше. Знает ли он о моей связи с Вараном? Что именно он знает? Пьер отставляет тарелку, после и чашку. А я всё никак не приду к единому мнению. Мне нужно на корабль презнёшу, разделившись со своей порцией. И сначала мы найдём Кэра. Пусть он, как хозяин этого мира, решает, давать ли тебе доступ и куда. Ирония в том, что без эскина мы его тоже вряд ли найдём. Криво усмехается Пьер, поднимаясь и приближаясь к двери, та бесшумно раздвигается. Пьер колеблется несколько мгновений, но всё же поднимается, догоняет А после начинается моя вчерашняя эпопея. Будто во всём доме осталось лишь несколько дверей, которым разрешено нас пропускать, а остальные, в том числе и настоянку с виолой, а теперь уже и с первым гравийбайком, наглухо заперты. Может быть, такое, что и скин отключился, и двери подчиняются какой-то зацикленной программе? Спрашиваю. Наверное, если засёк опасности звеня Кто знает, какие у него защитные механизмы от взломов и утечки? И связь ещё. Начинаю раздражённо. Замолкаю, оборачиваюсь к Пьеру, даже за руку хватаю. У тебя нет зарядки для нанокомма? Здесь ничего не нашлось, будто бы всё срочно изолировали. Есть небольшая батарея. Пьер запускает руку за пазуху, выиживая из-под камбеза портативное устройство. О! Радоюсь. Осторожно изымаю нано-ком, в нём стоит особая функция реагирования на мысленный приказ. Мысленно же перенаправляю в специальный разъём, в переданной Пьером батарее. Оранжевая точка на её корпусе начинает подмигивать. Теперь ждать, а это самое сложное. Оглядываюсь, дом по-прежнему пустой и гулкий, даже при свете дня не по себе. «Вернёмся на кухню», — предлагает Пьер к стратегическому запасу припасов хмыкает, но он серьёзно кивает, пожимая плечами. Если где и сидеть, то действительно лучше возле еды. Возвращаемся к общей радости без проблем. Какое-то время хожу по залу, оглядывая панораму за высокими стёклами. Наконец терпение обрывается. Понимаю, что нужно бы дозарядить до конца, но батарея никуда не денется. А проверить связь хочется как можно скорее. Осторожно забираю ком, возвращаю на место в ухе. Тот пробирается внутрь, проникает в ткани у барабанной перепонки и во рту. Активирую. «Соединение восстановлено», — рапортует система. «Виола, ты меня слышишь?» — зову. «Мел!» — кричит в ответ девчоночий голос. «Где ты? Я уже извелась вся!» Хочу ответить, но тут обнаруживаю пропущенное от Кэра. Сейчас, подожди минутку, бормочу. А после холодее, вызываю моего киборга. АР-24. Хочу отворить дверь, выйти на встречу, но понимаю, что заперто. Возможно, код как-то получится взломать, но где взять время? Ольверывком распахивает створки, сканирует нас взглядом. Ядрёный атом. Да откуда же у него доступ? Кто смог так близко подобраться? Как? Уходим, сообщает бывшая нянька. Что? Куда? бормочет отец. Определённо, видеть её здесь ему не по себе. Но кибернетическая няня молчит, будто в ней сменили всю прошивку и программы, пытаясь подать запрос, обменяться информацией, как тогда при возвращении домой. Однако сейчас она полностью закрыта и неконтактна. Я не оставлю своего сына, отец отступает к прозрачному боксу все им видом показывая, что ни сдвинется с места. Он всё ещё не верит мне. Ваш сын вот, тычет меня пальцем в Ольви. И куда подевались манеры? Не желаю этого слышать, раздражается отец. Дальними сканерами ощущаю стремительное приближение ещё одного киборга, только никак не могу определить модель и принадлежность. Я твой хозяин, Ольви, вызывает отец. Информация отсутствует. Сообщает няня. Кто твой новый хозяин? спрашиваю. Информация скрыта. Бесполезно, раздаётся незнакомый женский голос. Оглядываюсь. Быстро тут киборг умудрился сюда пробраться, будто знает все пароли и коды доступа. Ольвер разворачивается, но незнакомку успевает скинуть руку, выстрелить в неё лучом. Няня падает, я спешу переместиться, прикрыть собой отца и заодно просканировать гостью. Высоко в ней обезовесь гравицикл. Похоже, та спрыгнула с него, чтобы попасть в область сканирования в самый последний момент. Парашют какой-нибудь? Или у нее, как и у меня, задние ускорители? Киборг полностью закрыта. Могу полагаться лишь на свои глаза. Ну и базу, залитую в мозг. Сам-то я не такой уж и знаток каталогов. Старая, потрепанная секс-модель, которая должна быть давно списана в утиль. Неужели самоосознанная? Иначе зачем киборгом такая? Боевыми талантами они не блещут. Разве только и могут, что сразиться с няней? Бредовая ситуация. Нужно уходить, я помогу, начинает она. Твоя подруга говорила то же самое, хмыкаю. Она мне не подруга, она работает на тех, кто вас здесь запер. А ты, значит, спасительница. Не знаю, что там у меня на лице за выражение, но надеюсь, она понимает сарказм. Это всё выглядит слишком странно. Я пришла помочь, кивает. Угу, случайно раздобыв все коды и пароли. Молчу, не свожу с неё взгляда и по-прежнему прикрываю отца. Не будь его, справился бы с ней легко, но сейчас приходится раздобывать информацию по старинке. Мне нужно потянуть ламан, добавлять странные гости. И кто в этом лучше поможет, чем его владельцы? Ты знаешь, кто я, всё вглядываюсь в неё, пытаясь сообразить, что происходит. Наслышена, кивает. От кого? От тех, кто держал меня здесь, на планете. И ты вместо того, чтобы валить сломана, помчалась сюда? Я не свалю. Ты сам знаешь, всё под контролем, и я не понимаю, кто уже заражён вирусами, а кто ещё чист. Вирусами? Как она, незнакомка кивает на Ольве. Вирусы, которые прописываются во все доступные уровни системы, заставляют подчиняться другим хозяевам. Ядерлёный клон, вирусы, а если то же самое грозит Виоле и Мел в опасности? Откуда мне знать, что в тебе их нет, спрашиваю прищурившись. Зачем бы я стала о них говорить? Отвести от себя подозрение? Мне удалось изолировать и уничтожить свои. Хм. Но ну вот и предложила бы способ избавиться от моей собственной дряни, а то какие-то пакостные программы внутри меня пытаются гнуть свою линию. И процессор наебать. Но подсказывать ей не собираюсь. Ты же понимаешь, что я на это не поведусь, да? Вздыхаю. Если хочешь помощи, должна хоть что-то объяснить. Может, послушаешь по дороге? Машет она на дверь. Киваю. Лучше уж по дороге, желательно в гравелёте, который по-прежнему стоит у входа. Надеюсь, хоть он без вирусов, и я смогу его запустить. Идём, решаю, оборачиваясь к отцу. Вот так и стоит возле моего тела. Я не уйду без кержана.